Камбала и ласкирь Когда-то, в далекие времена, была Камбала рыба как рыба. Все у нее было, как у других. Глаза по бокам головы, рот прямой, и плавала она, как все рыбы, спиной вверх. А что с ней случилось, про то слушайте. Встретились однажды на дне морском у большого зеленого камня Камбала и морской карась. Ласкер. Стал ласкер Камбали на своей незадаче жаловаться. Дельфин за султанкой охотился, ласкер сунулся впереди него. Попало ласкерю. Рыбы на совет собрались. Пока ласкер от дельфина бегал, опоздал. Опять получил трепку. Пикши в траве дрались. Ласкер стороной проплывал. Не утерпел, впутался. И тут влетела. Слушает его Камбала, а про себя думает. Так тебе вертлявому и надо. Прост ты больно. Уж я-то в беду не попаду. Смотрит оба червяк. Да какой длиннющий, вот так поживо. Не успел Ласкирь рта открыть. Камбала говорит, чур, не хватать. Я делю. Хорош, червяк. Знаешь что? хитрит Камбала, нам двоим такого червя много, нужно с кем-нибудь поделиться, поди, позови Ерша Скорпену. Удивился Ласки, с каких это пор Камбала с другими делиться начала, но спорить не стал, на троих так на троих, помчался за Скорпеной, осталась Камбала у червя, глотнула кусок, другой. Видит, сразу не управится. «Спрячу-ка я про запас», — думает. И решила закопать червя под камень. Начала песок рыть. Носом роет, плавниками и хвостом помогает. Песок выбрасывает. Долго ли, коротко ли, вырыла камбала под камнем ход и затащила добычу туда. Отплыла, посмотрела со стороны. «Найдут». «Нужно еще дальше запрятать!» Слышит Камбалы шум. Ласкер с Ершом камни торопится. Испугалась, кинулась под камень. «Давай ход еще глубже рыть!» Ласкер с Ершом совсем близко. Завертелась Камбала под камнем. Пошатнулся он, наклонился, упал и Камбалу придавил. Примчались рыбы. Видит, лежит камень на боку. Из-под камня чей-то хвост торчит. Тянули, тянули за хвост, вытащили. Смотрят и не узнают, что за рыба. Ни спины, ни брюха. Одна левая сторона расплющила ее камнем. Глаза и рот на левую сторону сбила. Лежит камбала, кривой рот открывает. Ничего сказать не может, а червя нет. Рассердился колючий ёрш на ласкеря, Зачем в такую даль тащил? Бросился обманщика за перья ловить, Еле ласкерь хвост унес. Тем дело и кончилось. Камбала такой коверканной навсегда и осталась. И дети ее камбалята, кто на левую, Кто на правую сторону, вывернуты. Ну и рыба!